«Хозяйка больная! Сильно больная!» — выкрикнула девушка, негодующе сверкая глазами на своего господина. «Еда не ест! Сильно больная! Надо доктор! Долорес боится быть одна с хозяйкой, без доктор. Фергюсон посмотрел на меня вопросительно. «Очень рад быть полезным!» «Узнай!» Пожелает ли твоя хозяйка принять доктора Ватсона? Долорес поведет, доктор. Не спрашивает можно. Хозяйка надо, доктор. В таком случае я готов идти немедленно. Я последовал дрожавшей от волнения девушкой по лестнице и дальше, в конец ветхого коридора. Там находилась массивная, окованная железом дверь. Мне пришло в голову, что если бы Фергюсон вздумал силой проникнуть к жене, это было бы ему не так легко. Долорес вынула из кармана ключ, и тяжелые дубовые створки скрипнули на старых петлях. Я вошел в комнату. Девушка быстро последовала за мной и тотчас повернула ключ в замочной скважине. На кровати лежала женщина. Несомненно, в сильном жару. Она была в забытии, но при моем появлении вскинула на меня свои прекрасные глаза и смотрела, не отрываясь, со страхом. Увидев, что это посторонний, она как будто успокоилась и со вздохом снова опустила голову на подушку. Я подошел ближе, сказал несколько успокаивающих слов, Она лежала, не шевелясь, пока я проверял пульс и температуру. Пульс оказался частым, температура высокой. Однако у меня сложилось впечатление, что состояние женщины вызвано не какой-либо болезнью, а нервным потрясением. «Хозяйка, лежи так один день, два дня! Долорес боится, хозяйка умрет!» Женщина повернула ко мне Красивое, пылающее лицо. Где мой муж? Он внизу и хотел бы вас видеть. Не хочу его видеть, не хочу! Тут она как будто начала бредить. Дьявол, дьявол! О, что мне делать с этим исчадием ада? Чем я могу помочь вам? Ничем. Никто не может помочь мне. «Все кончено! Все погибло! И я не в силах ничего сделать! Все, все погибло!» Она явно находилась в каком-то непонятном заблуждении и никак не мог себе представить милягу Боба Фергюсона в роли дьявола и исчадия ада. «Сударыня, ваш супруг горячо вас любит!» — сказал я. Он глубоко скорбит о случившемся. Она снова обратила на меня свои чудесные глаза. Да, он любит меня, а я разве его не люблю? Разве не люблю его так сильно, что готова пожертвовать собой, лишь бы не разбить ему сердце? Вот как я его люблю. И он мог подумать обо мне такое, мог так говорить со мной. Он преисполнен горя, но он не понимает. Да, он не в состоянии понять, но он должен верить. Быть может, вы все же повидаетесь с ним? Нет, нет, я не могу забыть те жестокие слова, тот взгляд. Я, я не желаю его видеть. Уходите, вы ничем не можете мне помочь». Скажите ему только одно. Я хочу, чтобы мне принесли ребенка. Он мой. У меня есть на него права. Только это и передайте мужу. Она повернулась лицом к стене и больше не произнесла ни слова. Я спустился вниз. Фергюсон и Холмс молча сидели у огня. Фергюсон угрюмо выслушал мой рассказ о визите к больной. «Ну разве я могу доверить ей ребенка?» — сказал он. «Разве можно поручиться, что ее вдруг не охватит опять то ужасное, неудержимое желание?»